Тридцать один. ЦУП Хьюстон. У ЭКОМа следили за нагревом той стороны корабля, которая освещалась солнцем, и температура там приближалась к максимально допустимой. Стандартная методика борьбы с таким перегревом — медленно поворачивать корабль каждые двадцать минут, словно шампур. Но проблем возникло столько, что с началом вращения припозднились. «Руководитель», — сказал ЭКОМ, — «прежде чем команда пойдёт спать, нужно запустить гриль». Джин спросил. «Оператор, а как это скажется на связи?» «Сэр, сигнал будет гулять», — оператор связи согнулся над пультом. «Но можем прерывать вращение на время беседы, если ДДП согласен». Дежурный по динамике полёта сверился с табличными данными на своём дисплее. Потребует немного увеличить расход топлива, но всё в пределах допустимого. Официально страна в том ещё несколько часов не полагалась на боковую, но в этот день они поднялись в 3:00 утра для раннего завтрака. График позволял девяностоминутный отдых, и Джин понимал, что учитывая, какой безумной получается экспедиция, им явно нужно поспать. Его посетила мысль, и он помахал Казу: "Подойди, мой Эл Шепард тоже подошёл послушать. «Что теперь с отдыхом делать?» Джин посмотрел на Элла. «Тебе не кажется, что они обязаны бодрствовать по очереди, чтобы присматривать за Рудской?» «Абсолютно согласен», — сказал Элл. «Мне бы уж точно не хотелось, чтобы Комми без присмотра по нашему кораблю летала». «Джин, я предлагаю изменить график сна», — вмешался Казз. Чаду нужно как следует отдохнуть перед высадкой на Луну. Это наша первоочередная задача. Я так понимаю, космонавтка ещё по московскому времени живёт, опережая нас на 9 часов. Так что ей наверняка тоже пора в кроватку. Бджинк и Вну. Давайте Чаду на запланированном циркадном ритме держать, а Майкл подстрахует, пока Чад спит. Как сказал «Я предлагаю, чтобы астронавт спал в бульдоге. Там спокойно и тихо. А космонавтка, пускай отключает связь, и спит в персюте рядом с тем, кто в тот момент бодрствует». Джин нажал кнопку микрофона. «Эком, разрешаю вам приступить к пассивному терморегулированию». Он обернулся и снова посмотрел на Каза. «А ты извести экипаж о новом плане». Каза кивнул и возвратился за пульт. Элл и Джин наблюдали за ним. Элл, бывший лётчик ВМФ, всегда готов был придраться к действиям военных из конкурирующих структур, а Джин — из ВВС. Каз улыбнулся и поднял брови. «Неплохо для одноглазого моряка, а? Спать? И они, чёрт побери, ждут, что я пойду спать?» Чад выслушал инструкции Каза и теперь смотрел в лётное задание, обогатившееся новыми карандашными пометками. Уверен, им там в Хьюстоне всё нравится, пока не кофе попивают, но это чушь. Как они мне предлагают отдыхать рядом с трупом Люка, пока это по кораблю слоняется? Светлана покосилась на него, чуть нахмурившись. Интересно, от чего он так разозлился? Переводу длинной беседы, состоявшейся только что между двумя американцами из Хьюстона, ей не предоставили. Майкл уже привык к вспыльчивому нраву Чада. "Нет выбора, босс. Это разумно. Ты же должен быть в хорошей форме, чтобы по Луне скакать, в особенности учитывая, что тебе придётся за комме приглядывать. У меня же времени полно, я высплюсь, как только вас двоих отстыкую". Светлана переводила взгляд с одного на другого. Чат сказал: "Ну хорошо, но на лице его всё ещё читался гнев. Тебе помощь нужна, чтобы нас вертеть". Майкл придал лицу страдальческое выражение. "Говорит ваш капитан: "Перевожу самолёт в режим колыбельку, чтобы вам спалось слаще. Пожалуйста, опустите заслонки на иллюминаторах и отдохните, как следует, господа путешественники. Когда проснётесь, стюардесса Он наставил оттопыренный большой палец на Светлану. Готов будет угостить вас великолепным обедом. Сладких снов. Мы уже прилетим, а вы об этом даже не узнаете. Чад невольно улыбнулся. Но ты и клоун. Майкл постучал по экрану с данными. Лучше одевайся потеплее. В бульдоге холодновато. Чад кивнул, пошарил в шкафчике, выудил куртку и уплыл по туннелю в ЛМ. «И что всё это значило?» — озадачилась Светлана. Она посмотрела в туннель, потом на Михаила. Негр покосился на неё и свёл ладони вместе под наклонённой головой. Потом показал на пустующее кресло члена экипажа. Он хочет... Верила глазам. Час по полуночи. Она помедлила, оценивая телесное самочувствие, и вдруг ощутила накатившую волну усталости. Майкл опять уткнулся в панель управления. Светлана украдкой бросила взгляд на рюкзак, надёжно заклиненный и едва заметный под его креслом. Возможно, и впрямь стоит немного отдохнуть. Тихий час в пионерлагере. Она проплыла в кресло справа от Майкла и небрежно пристегнулась. Напоследок посмотрела в его сторону и смежила веки. Не прошло и нескольких секунд, а мысли уже и стаяли во сне. Майкл глянул на её неподвижную фигуру и перегнулся посмотреть в сумрачный туннель. Потянулся к регулятору подсветки, выключил верхние лампочки в кабине, отстучал шестидесятиричный код на клавиатуре, задав сигнал будильника через тридцать минут, просто на случай, если тоже задремлет. Мы на стабильном маршруте, а я один управляю этим кораблём. Но, блин, какая же дерьмовая экспедиция получается. Интерьер лунного модуля был чаду превосходно знаком. Они с люком сотни часов провели на таком же тренажёре. Тем не менее, ощущения в невесомости его преследовали странные как будто ныряешь внутри затопленного корабля сила тяжести отсутствовала вместе с ней пропала определённость верха и низа и даже в таком маленьком помещении это дезориентировало он озирался на резком солнечном свету привыкая к диковинной обстановке похоже на аттракцион майкл пристегнул тело люка к потолку закрепив его одним из спальных гамаков Шлем он закрыл светофильтром, чтобы мёртвого лица люка не было видно. Так лучше. Чадо пустил заслонки на двух больших треугольных иллюминаторах, через которые будет следить за посадкой. Покрытые иллюминицирующей краской надписи и подсказки рядом с переключателями засветились во мраке. Он открыл шкафчик, чтобы вытащить другой гамак и спальный мешок. Завернулся в них... и пристегнулся к поручню для предотвращения дрейфа. Усилием воли расслабил напряженные мышцы всего тела, глубоко вдохнул и плавно выдохнул. И порадовался, что его перестало мутить. Чадо посетило мысль. В НАСА охотно разрешали астронавтам брать с собой небольшие личные вещи, и он сделал копию со свадебной фотокарточки родителей. Потянувшись внутрь спального мешка, он расстегнул набедренный карман и аккуратно извлёк её. Люминицирующие приборные панели мягко озаряли чёрно-белую фотографию. Чад повернул её так, чтобы чётче видеть лица. Отец, человек, которого он помнил очень смутно, посмотрел на него уверенным взглядом. Свежая стрижка, тёмный костюм явно не по мерке, брюки жмут. Нина Чадал жил на праздник. С деньгами, вероятно, проблемы. Чад заглянул в его глаза. «Мог ли ты себе такое представить, отец?» И, как всегда, его взор притянула мать. Она была в лучшем своём платье, тёмным с принтом, на шейном вырезе крупная лавальерка. К платью добавлена длинная белая вуаль, не спадавшая до самых щиколоток. Он потер фотографию большим пальцем. Тщательно начищенные темные туфли поблескивали, перебивая этим черные чулки. Мать держала букет красных роз, и чад в который раз сосчитал их. Шесть роз видны отчетливо, а если приглядеться пристально, то и седьмая частично. Семь роз — нечетное число на удачу, купленные этим мужчиной и этой женщиной в день. исполненный обещаний. Чат поднёс фотографию к глаза. Выражение лица матери всегда сильнее его занимало. Лицо у матери было круглое, скулы высокие. Широко посаженные глаза смотрели прямо в камеру. Он чувствовал, что день для неё выдался радостным, видел это по тому, как она держит шею прямо и гордо. Вальни её, и она это знала, но день принадлежал ей. как и будущее с этим человеком. На широких полных губах легчайшая из всезнающих улыбок. Улыбку этот чат сохранил в памяти и по-прежнему видел мысленным взором. Он коснулся образа чуть ниже глаз. Карие они были или голубые, как у меня. Он пожалел, что не помнит. Стал искать медальон на груди, завозился с тонкой цепочкой в непривычной невесомости и поймал её плавающей в воздухе рядом с плечом. Взял большим и указательным пальцами, принялся медленно поворачивать. Простая серебряная подвеска с гравировкой цветка зимовника. Он вернулся взглядом к новобрачным. «Это ты для неё купил, отец?» Этот медальон она носила на своей тёплой коже. коснувшись его губами, Чат вернул подвеску под футболку. Он покачал головой, глубоко вздохнул и осторожно положил фотокарточку назад в карман, тщательно застегнув его. Расслабил руки и слегка удивился, увидев, как они поряд впереди. Подумал про люк, подвешенный наверху. Чат всегда был человеком скрытным. Его порой забавляло, как удаётся от всех утаивать, что он совсем не упёртый фермерский мальчишка из Висконсина, чистейшее воплощение американской мечты, которым кажется. Даже пара, растившая его, вроде бы постаралась забыть, откуда он взялся. Сделали доброе дело, усыновив потерявшегося русского подростка на руинах Берлина, компенсировали этим малую толику несчастья мировой войны. Они сами себя убедили, что мальчику не следует напоминать о жестокостях и бедах европейского детства. Хотя когда его привезли в Висконсин, ему было целых 9, в любом случае стоило об этом забыть. Америка пропитана ненавистью к коммунистам. Чады сам бы, наверное, забыл, но брат Олег вышел с ним на связь. Олег, которого он считал погибшим во время войны. Олег оставивший его после того, как убили родителей. Но на первом году обучения Чада в колледже Олегу, наконец, удалось отыскать его. Чад испытал шок, снова пообщавшись с братом, пускай и при помощи переводчика. Разговорный русский у Чада основательно заржавел без практики, но он изумился, насколько легко возвращается знание родного языка матери. Будучи скрытным, он утаивал, как много понимает из произнесенного. Россия врак. Да и брат он по правде говоря не знает. Больше не знает. Ему почему-то казалось более разумным выдерживать дистанцию через переводчика и не сообщать об этом приёмным родителям, вообще никому не сообщать о ниточке из прошлого, в том числе потому, что его мечты в ВВС начинали сбываться, и он ступил на дорожку ведущую в космос. А теперь космонавтка не знает, что я говорю по-русски. Ещё лучше, что вообще никто этого не знает. Он улыбнулся во тьме, ощущая прилив энергии при мысли о власти, даруемой этим умением. Итак, космонавтку взяли на корабль, открыли ящик Пандоры с неожиданными возможностями. Она собирается с ним на поверхность Луны, так что нужно лишь держать ухо востро и прикидывать, как этим выгоднее воспользоваться. Чат в течение первых напряжённых часа-двух после гибели Люка полагал, что все жертвы напрасны. Вышестоящие отменят полёт к Луне и прикажут возвращаться домой. Самоконтроль его чуть не подвёл, но сейчас он понимал, что в действительности расклад карт выпал удачный. Ему явилась другая мысль, и улыбка стала шире. Светлана, мой wild card. Wild card шальная карта в спорте особое приглашение на соревнование спортсмену или команде в обход стандартных требований для участия.